Глава седьмая. Колумбов обмен Комары и глобальная деревня В четвертом и последнем путешествии Колумба в Новый Свет принимал участие испанец, священник Бартоломе де лас Касас. Он прибыл на Испаньолу, ныне Доминиканская республика Игаити, в 1502 году и описал свои впечатления в книге «Краткая история разрушений Индии». Король Фердинанд и королева Изабелла пришли в ужас, узнав от него о жестокостях испанцев. В 1516 году Бартоломе де Лас-Касас был официально назначен защитником индейцев. Лас-Касас живописует первое десятилетие колонизации предельно откровенно, не скрывая ужасных преступлений, совершенных его соотечественниками против народа Таино. В его книге рассказано не только об испанской колонизации, но и о тех, кто стал жертвами малярии, оспы и других болезней. Лас-Касас писал, что отношение испанцев к коренным жителям Эспаньолы – это кульминация несправедливости, насилия и тирании. У них отняли какую бы то ни было свободу и обратили в самое жестокое и свирепое и ужасное рабство и неволю, которую никто не в состоянии себе представить, если только он не видел всего этого собственными глазами. А когда они заболевали, что случалось очень часто – то им не верили и безо всякого сострадания называли собаками и притворщиками, и эти оскорбления сопровождались палочными ударами и пинками. Множество людей, которые некогда жили на острове, погибали с такой скоростью, что за эти 8 лет умерло 90%. Отсюда эта чудовищная чума перекинулась на Сан-Хуан, Ямайку, Кубу и на континент, неся разрушение всему полушарию. Полчища малярийных комаров сыграли не последнюю роль, в этой чудовищной чуме. В 1534 году Лас-Касас посетил поселение Дарьен в Панаме. Он был шокирован видом открытых массовых захоронений испанцев, погибших от болезней, переносимых комарами. Ежедневно умирало столько людей, писал он, что многих погребали в общей могиле, а выкопав могилу для одного, иногда не засыпали ее полностью землей, понимая, что не пройдет и нескольких часов, как за этим покойником последуют другие. Он рассказывал, что испанцев, живущих в Дарине, безжалостно терзают полчища комаров, нападающих на них, они заболевают и умирают. Во время последнего путешествия корабли Колумба плыли вдоль северного побережья Центральной Америки. Испанское поселение Дарьин на Панамском перешейке было основано в 1510 году вскоре после этого путешествия. Печально известное побережье москитов стало первой европейской колонией в Америке. Комары Дарьина, как мы еще увидим, положили конец суверенитету Шотландии. Дарьин был адом на земле, где правили кровожадные комары. Современник писал, что побережье москитов разъедено миазматическими эманациями. Очень скоро этот регион стал пользоваться славой врат смерти. Дарьин располагался в низменности, со всех сторон его окружали болота. Европеец, недавно прибывший в эту местность, сравнивал Дарьин с выгребной ямой над которой поднимаются плотные ядовитые испарения, и люди стали умирать, и умерло две трети из них. 1200 испанцев начали болеть так сильно, что оказались не в состоянии позаботиться друг о друге, писал другой участник экспедиции, и за месяц умерло 700 человек. лас и другие участники событий писали, что с 1510 по 1540 год на одном лишь побережье москитов умерло более 40 испанцев. Сколь бы шокирующими ни были эти цифры, страдания и смертность местного населения были сто крат тяжелее. За 15 лет существования Дарина болезни, главным образом малярии, убили около 2 миллионов местных жителей в регионе Панамы. Малярийных комаров здесь было столько, что Колумб и матросы назвали регион побережнем москитов. В 1545 году Лас-Касас прибыл в Кампече на западном полуострове Юкатан. Он оказался там вскоре после создания первой испанской колонии по производству сахара, где трудились рабы. Коренное население майя давно исчезло. Кто-то умер, кто-то бежал или был обращен в рабство. Лас-Касас писал, что его товарищи вскоре начали обнаруживать признаки болезни, потому что местность была нездоровой. Их быстро охватывала лихорадка и слабость. Один из терзаемых малярии спутников Лас-Касаса жаловался на множество длинноклювых москитов, Это было ужасное зрелище, потому что москиты эти чрезвычайно ядовиты. Во время путешествий по расширяющейся Испанской империи Лас-Касас с одинаковой скорбью писал о смертях как испанцев, так и индейцев. Лас-Касас не знал, что именно его умирающие соотечественники принесли в Америку болезни и комаров-переносчиков. Болезнь была завезена из самой Испании, а также из Африки, где корабли останавливались, прежде чем двинуться на Карибы. Комары из Африки и Европы путешествовали с полным комфортом по системе «все включено», словно в океанском круизе, где можно было есть в волю и размножаться в многочисленных и легкодоступных емкостях для воды. На девственные берега Америки они прибыли на борту первых европейских кораблей под водительством одного из самых знаменитых и часто проклинаемых исторических персонажей – Христофора Колумба. На Ближнем Востоке в это время активно развивалась Исламская Османская империя. В четырнадцатом-пятнадцатом веках новая империя распространила влияние из эпицентра в Турции на Ближний Восток, Балканы и Восточную Европу и перекрыла великий Шелковый путь для торговцев христиан. Европейцы потеряли доступ на азиатский рынок. В этот период великие державы Европы переживали экономический спад. Нужно было найти новые коммерческие пути в обход растущей и воинственной Османской империи. Таинственный фантазер Кристобаль Колон. Так в 1492 году называли Христофора Колумба. Шесть лет просил денег у монархов Европы. Его просьбам вняли Фердинанд и Изабелла Испанские. Они согласились профинансировать первое морское путешествие с целью восстановления торговых связей с Дальним Востоком. Колумб был готов возглавить такое предприятие и достичь земель великого хана. С собой он захватил королевские верительные грамоты и множество образцов торговых договоров который следовало заключить с правителями Азии. Нежелание европейских монархов вкладывать средства в столь необычную и рискованную схему совершенно понятно. Океанские путешествия обходились чрезвычайно дорого. Испанская корона потратила на Колумба сумму, равную тридцатой части того, что было потрачено на свадьбу принцессы, то есть не так уж и мало. Это говорит не только о бережливости испанских монархов, но и о неверии в способности Колумба. Он отплыл в неизвестность на трех небольших кораблях, экипаж которых составлял 90 человек. Самому Колумбу пришлось вложить 25% от суммы. Он занял деньги у своих соотечественников, итальянских торговцев. Предприятие сулило быть опасным и финансово безнадежным. В неизвестность Колумб отплыл в августе 1492 года. Он намеревался открыть доступ к богатствам Азиатского Востока, подойдя к нему с запада. Мир он считал маленьким и на шесть седьмых состоящим из суши. Колумб изменил мир, но не потому, что был прав, пишет лауреат Пуллицеровской премии, журналист Тони Горовиц, а потому, что упрямо заблуждался. Уверенный в том, что земной шар невелик, он сделал его таким, включив новый мир в орбиту Старого. Его корабли прошли восемь тысяч миль. Колумб был убежден, что достиг восточных Индий, то есть Азии, восточнее Инда, куда дошел Александр. В декабре он ступил на землю острова Эспаньола. Это был маленький шаг для человека, но огромный скачок для человечества. Первое путешествие Колумба ознаменовало начало нового мирового порядка, и одним из элементов этого порядка стал завоз смертельно опасных комаров и переносимых ими болезней в Америку. Колумбов обмен привел именно к этому. Сам термин впервые появился в 1972 году в названии книги историка Альфреда Кросби. Колумбов обмен. Биологические и культурные последствия 1492 года. Кросби пишет, что глобальные экосистемы случайно или намеренно навечно изменились в результате величайшего взаимообмена в истории природы и человечества. Небольшие группы первобытных охотников-собирателей из Сибири добрались до Америки еще 20 тысяч лет назад, а возможно и раньше. Но морозный климат северных регионов не способствовал переносу паразитов. Примечание: у коренных народов Америки, как и у других народов мира, есть собственные мифы творения и устная история. Естественно, я никоим образом не собираюсь их опровергать. Первые путешественники перебрались через Берингов пролив пешком или скорее на лодках и достигли северо-западного побережья Америки. Этот регион был слишком холодным, чтобы животные или насекомые смогли завершить цикл заражения. Более того, плотность населения первых мигрантов была довольно мала они вели кочевой образ жизни чересчур стремительный для поддержания жизненного цикла зонаттических заболеваний цепочки заражений были нарушены вот почему короткие появления викингов на Ньюфаундленде примерно в тысячном году нашей эры не привели к передаче европейских болезней местным народам хотя американские комары анофилис вполне могли переносить малярийный плазмодий климатические условия там где пересеклись пути коренных жителей америки и скандинавских гостей буквально выморозили эту возможность. Корабли же Колумба пристали к берегам Америки гораздо южнее, они высадились на теплых пляжах Нового Света. Первым переносчиком малярии, несомненно, был член экипажа кораблей Колумба. На заре Колумбова обмена комары Анофилис Нового Света и комары Анофилис и Эдес, завезенные из Африки и Европы, оказались частью большого цикла болезней, переносимых комарами, в Америке. Ранее безобидные американские комары Анофилис быстро стали переносчиками малярии. Учитывая, что они 95 миллионов лет эволюционировали самостоятельно и никогда не сталкивались с плазмодием, остается только удивляться поразительной приспособляемости и самих комаров и малярийного плазмодия. Как пишет гарвардский энтомолог Эндрю Спилман, теоретически паразиты на целый континент мог завести всего один человек. Это похоже на игру в дартс. При достаточном количестве больных людей, Контактирующих с достаточным количеством комаров в подходящих условиях рано или поздно попадешь в яблочко. На континенте появится малярия. Именно так и происходило на Западном полушарии из Южной Америки через Карибские острова и Соединенные Штаты до северной столицы Канады Оттавы. В Рождество 1492 года первое путешествие Колумба завершилось. Флагманский корабль Санта Мария сел на мель у северных берегов Испанионы. Нинья и Пинта не могли взять на борт весь экипаж, и Колумбу пришлось оставить на острове небольшой гарнизон из 39 человек. Через 11 месяцев, в ноябре 1493 года, Колумб во второй раз прибыл на Испаньолу, чтобы основать постоянный колониальный бастион. Он все еще полагал, что находится в Азии, для дальнейшего экономического проникновения. Остров лежал в руинах. Оставшиеся на острове испанцы были мертвы, а местные индейцы Таина страдали от малярии и инфлюенции. Девственная кровь Таина оказалась красной дорожкой, расстеленной перед голодными паразитами. Когда Колумб впервые ступил на землю Испаньолы, индейцы показались ему неисчислимыми миллионами и миллионами. Во время второго посещения Испаньолы Колумб писал «Все мои люди сошли на берег, чтобы поселиться там. Все поняли, что здесь часто идут дожди» и все тяжело заболели трехдневной лихорадкой. Один из его спутников писал, «В этих краях много москитов, которые нам чрезвычайно досаждают». Другой ему вторил. «Москитов здесь очень много, они очень докучливы и разнообразны». Комары и малярия ничего не имели против тех, кого не защищал иммунитет, и с радостью набросились и на испанцев, и на индейцев. Прибывших комаров и их болезни тепло встретили в новом свете. Во время Четвертого и Последнего путешествия 1502-4 годов Колумб записал «Я заболел и много раз был близок к смерти от сильной лихорадки. У меня такая слабость, что единственным выходом для меня была бы смерть». В то же самое время, когда Колумб и его моряки страдали от малярийной горячки и озноба на побережье москитов и Карибских островах, на другом берегу Атлантики, в Испании, Эрнан-Кортес страдал и мучился из-за того, что упустил возможность пережить приключения, разбогатеть и заслужить всеобщее поклонение. Вступить во флот последней экспедиции Колумба ему помешал острый приступ местной испанской малярии. И все же Кортесу удалось завоевать славу и безмерно обогатиться на разграблении огромной и могущественной империи. Все изначальные зоонатические патогены, проникшие в Америку, имели европейское или африканское происхождение. Оспа, туберкулез, кори, инфлюенция и, конечно же, болезни, переносимые комарами, процветали в эпоху Великих Географических Открытий, начало которой в 1492 году положил Колумб. Эти болезни, которым многие европейцы, хотя и не все, имели определенный иммунитет, позволили захватчикам покорить и колонизировать значительную часть мира, включая и Америку. В очередной раз европейские триумфы, включая и успех Кортеса, шли следом за инфекциями, а не наоборот. Конкистадоры и колонизаторы просто подбирали то, что осталось после мрачного першества болезней. Это единственное объяснение, почему европейцам удалось завоевать мир. Микробы из выявленной Джародом Даймондом, триады, гунны, микробы и сталь оказались самым эффективным орудием колонизации, способствовавшим покорению и истреблению коренных народов. В многочисленных, я бы даже сказал во всех европейских колониальных аванпостах, Местное население страдало от геноцида, а оружием геноцида были микробы. Народы Европы унаследовали умеренные зоны мира, Средиземье. Биологические условия повсюду, от Соединенных Штатов и Канады до Новой Зеландии и Австралии, были вполне сопоставимы с условиями европейского континента, и поселенцы легко и быстро приспосабливались к новому окружению. Даже сегодня мы защищены акклиматизацией к местным условиям и местным микробам. Наши дома и те места, где мы живем в течение продолжительного времени, естественно, безопасны для нас. Иммунная защита привыкла к различным бактериям и вирусам, которые сосуществуют с нами в местной экологической сфере, благодаря чему возникает баланс. Мы достигаем перемирия с этими микробами и можем спокойно жить и размножаться, не причиняя особого вреда друг другу. Короче говоря, мы осторожно соседствуем. Когда же в наш безопасный маленький мирок проникают микробы извне, Они нарушают этот хрупкий баланс, и мы заболеваем. Если мы отправляемся в другие места, населенные чуждыми микробами, мы тоже заболеваем, пока не проживем там достаточно долго, чтобы стать частью экосистемы. Когда я приехал в Оксфорд работать над докторской диссертацией, то проболел целый месяц. Бесчувственные товарищи по университетской хоккейной команде заявили, что такое случается с каждым новичком. Вскоре я узнал, что этот биологический период акклиматизации уже вошел в легенду под названием Оксфордского гриппа. Прививки и лекарства облегчают течение болезни и снижают опасности, связанные с подобными переездами. Во времена Колумбова обмена многие европейцы уже обладали приобретенным иммунитетом, поскольку давно сосуществовали с местными инфекциями. Они просто носили своих микробов с собой. Болезни, завезенные Колумбом и ордами колонизаторов, обрушились на местное население, доведя его до грани вымирания. Среди этих болезней были, естественно, малярия и желтая лихорадка. Колумб был свидетелем и участником жестоких проявлений варварства и сексуального насилия испанцев по отношению к коренным народам. В Соединенных Штатах День Колумба отмечается как национальный праздник. Это второй понедельник октября. В честь прибытия Колумба в Америку 12 октября 1492 года, хотя этот мореплаватель на 8 тысяч миль отклонился или заблудился. От желанной точки назначения его послужной список мог бы стать кошмаром страны Неверленд, и он никогда не был рядом с территорией реальных Соединенных Штатов. В 1992 году в день Колумба активист индейского племени Сиу Рассел Минс окропил статую Колумба кровью, заявив, что рядом с первооткрывателем нового света Гитлер кажется малолетним правонарушителем, хотя викинги опередили Колумба на 500 лет. И создали собственный колониальный аванпост на острове Ньюфаундленд, а баскские китобои и рыбаки ловили треску у восточных берегов Канады задолго до 1492 года, именно Колумба считают первооткрывателем нового света. Оставив в стороне все неприглядные действия, надо признать, что влияние Христофора Колумба на Америку, имея в виду и случайно завезенные им болезни, чрезвычайно велико. Известный историк Дэниел Бурстин, пишет, что в отличие от Колумба, викинги, добравшись до Америки, не изменили ни собственное, ни либо другое представление о мире. Неужели на столь дальние путешествия нефауленд находится в 45 сотнях миль по прямой от Бергена? Никто не обратил внимания. Самое замечательное не в том, что викинги действительно достигли Америки, но в том, что они достигли Америки и даже какое-то время жили там, не открыв ее. Конечно, Колумб не открыл Америку поскольку местные народы жили в этом мире тысячу лет до его появления. Колумб даже не был первым европейцем, обнаружившим Америку, но он первым распахнул дверь для доминирующего присутствия европейцев, африканских рабов и их болезней в этом новом мире. Есть немало причин, по которым зоонатические болезни отсутствовали в доколумбовой Америке. Коренные народы не увлекались одомашниванием животных, из-за чего перенос болезней от животных к человеку был маловероятен, хотя и не невозможен я уже говорил об этом ранее, но учитывая значимость этого факта стоит упомянуть о нем еще раз к концу последнего большого ледникового периода около тринадцати тысяч лет назад восемьдесят процентов крупных млекопитающих америки вымерло сохранились лишь немногие одомашненные животные индейки игуаны и утки они нежели большими группами не требовали постоянного наблюдения и были по большей части предоставлены сами себе. Конечно, все зависит от личных предпочтений, но, на мой взгляд, мех более привлекателен для чувств человека, чем перья или чешуя. Ласкать птенца индейки или маленькую игуану не так приятно, как гладить новорожденного ягненка, жеребенка или теленка. Помимо отсутствия одомашненных зоонатических животных, у местных народов не было промышленного сельского хозяйства в масштабах, которые нарушали бы экологическое равновесие, что произошло в значительной части Старого Света. Наличие ресурсов и климатические ограничения позволяли заниматься сельским хозяйством только для поддержания собственного существования. В отличие от Европы, в Америке не было крупных тягловых животных, из-за чего размеры урожая были ограничены, а избытка продуктов для организации торговли не было. Кроме того, в Америке использовали единственное рабочее животное – собаку, да и то лишь на северных равнинах Соединенных Штатов и Канады, В Южной и Центральной Америке собаки были полуодомашнены. Они сами привязались к человеку, рассчитывая на объедки, и служили пищей. Да, коренные народы расчищали земли, обычно методом управляемого выжигания, чтобы направить миграцию стад животных и выращивать три сестры – кукурузу, бобы и тыкву, а также другие растения. Но в целом равновесие местных экосистем оставалось ненарушенным. Однако было бы глупо романтизировать благородных, экологически-сознательных, обнимающих деревья и разгуливающих в набедренных повязках индейцев-экологов и представлять доколумбову Америку в виде экологического утопического Эдемского сада. Отношения местных народов с окружающей средой были далеки от идеальной гармонии. Это невозможно и недостижимо в силу самой природы человеческого существования и наших врожденных инстинктов выживания. Просто использование земель у коренных американцев было слишком ограничено, чтобы изменить естественный ритм и статус-кво. Коренные народы производили продукты не для далеких рынков, пишет Джеймс МакВиллимс, а преимущественно для себя и своих общин. Торговля была местной, а не внешней и капиталистической, а экосистема отражала это различие. Разница между местным и рыночным производством – вот важнейший фактор. Накануне Колумбова обмена и последующего европейского порабощения в Соединенных Штатах и Канаде восточной реки Миссисипи обрабатывалось лишь полпроцента земель. В европейских странах этот показатель составлял от 10 до 50 процентов. Когда европейцы в начале 17 века прибыли на восточные побережье Соединенных Штатов, они каждый год расчищали по полпроцента местных лесов. С развитием коммерческого сельского хозяйства и строительством дамб, Европейские поселенцы неосознанно создали токсичную среду для самих себя. Они обеспечили идеальное место для жизни и размножения комаров. Энтомологи считают, что за век колонизации популяция местных и завезенных комаров увеличилась в 15 раз. Томас Джефферсон сделал зловещее и сбывшееся предсказание, что злодейство комаров неизбежны и не поддаются человеческому контролю. Малярия и желтая лихорадка – очень скоро распространились по всему Атлантическому побережью Северной Америки. Колонии европейцев росли и изобиловали комарами, но были еще не затронуты переносчиками малярии Анофилес и Эдес. Ангелы смерти с зайцами пробирались на европейские корабли, которые доставляли их в Америку. Популяции комаров-мигрантов благоденствовали в жарком климате новой родины. Они вытеснили или уничтожили несколько местных видов комаров. Люди поступали точно так же европейцы вытесняли и уничтожали местное население. Кровь поселенцев бурлила от болезней, переносимых комарами. С появлением каждого нового колониального аванпоста, малярия, завезенная европейцами, продвигалась все дальше и дальше. Малярия поразила испанские и португальские колонии в Южной Америке, многонациональные порты Карибского моря и даже северные британские поселения в Джеймстауне, штат Вирджиния, и поританский рай Плимут, штат Массачусетс. Ковалька до торжественным маршем неслись по Америке, продвигаясь по торговым каналам. Это началось после первого же путешествия Колумба. Ситуация еще более усугубилась после экспедиции Хуана Понсе де Леона. Он отправился во Флориду в 1513 году для захвата рабов и для изучения новых территорий. Примечание. Слухи о том, что Понсе де Леон собирался найти во Флориде источник вечной молодости, это всего лишь увлекательная сказка не имеющая никаких подтверждений исследователи считают что к двадцатым 30 годам шестнадцаго века оспа малярия и другие эпидемии поразили местное население от великих озер канады до мыса горн разнообразные оживленные торговые пути протянулись по всему западному полушарию жители внутренних районов континента украшали одежду ракушками хотя никогда не ощущали соленого океанского бриза Жители прибрежных районов, промышлявшие в океанских водах, одевались в бизоньи шкуры, хотя ни разу не видели этих величественных животных. Индейцы курили церемониальный табак, лишь догадываясь, как выглядит это растение. Медь великих озер Канады превращалась в украшение в Южной Америке. Но по множеству экономических коридоров перемещались не только товары, но и болезни, в том числе малярия и оспа. Эти болезни поражали коренные народы задолго до того, как они видели первых европейцев. И в прошлом, и в настоящем торговля – лучший способ переноса заразных болезней. Уильям Макнил пишет, что малярия окончательно завершила уничтожение американских индейцев, почти полностью опустошив некогда плотно заселенные регионы. Когда первые европейские экспедиции Эрнандо де Сота и Франциско Васкеса де Коронадо в сороковых годах 16 века Продвигались по югу Соединенных Штатов в поисках великих золотых городов, находили они лишь безжизненные руины многочисленных поселений, по улицам которых бродили бизоны. Каранада прошел из Мехико до Большого каньона Аризоны. И везде он видел лишь жалкие развалины на местах некогда оживленных человеческих поселений. Десото двигался из Флориды к Апалачам через Арканзас, поднялся по реке Миссисипи. Повсюду он лицезрел кладбища и призраки местных народов, численность которых уже уменьшилась раз в десять. Испанские конкистадоры не понимали, чем была вызвана гибель этих поселений. Причину этого следовало искать в прошлом. Вот что рассказывал очевидец, прошедший по этим местам десятью годами раньше. Четыре отбившихся от экипажа испанских моряка двигались по коридору де Сота коронада из Флориды на запад вдоль Мексиканского залива, и в 1536 году достигли Мехико. Они поразили губернатора Новой Испании и собравшуюся толпу рассказами о своем невероятном восьмилетнем путешествии. В их повествовании была примечательная деталь. Они рассказывали о коренных народах, уже пораженных малярией. В этой земле мы видели очень много москитов трех разных видов. Они очень докучливы и опасны. Все лето они причиняли нам серьезное беспокойство. Индейцы настолько искусаны москитами, что их можно принять за больных болезнью святого Лазаря Прокаженного. Многие из них лежат в ступоре. Мы видели людей очень больных, истощенных, с настолько раздутыми животами, что мы были поражены. Могу подтвердить, что ни одни страдания в мире не сравнятся с этими. Нам было очень печально видеть, насколько плодородна и красива эта земля, как много там источников и рек но повсюду мы видели заброшенные и сожженные деревни и истощенных больных людей. Пришествие малярии на юг Соединенных Штатов произошло до появления европейцев. Болезнь убила местное население и освободила земли для европейских поселений. По следам де Сото в 17 веке прошел французский путешественник. Он обнаружил заброшенные и пустые поселения надчезов в низовьях реки Миссисипи. Не могу не рассказать вам об этих дикарях. Совершенно понятно, что Господь желает, чтобы они уступили место новым народам. Европейские болезни, включая малярию, проникли в центральные регионы Северной Америки задолго до появления там европейцев. Карибские араваки, инки и ацтеки Мезоамерики, биатуки Ньюфаундленда и множество других коренных культур всех постигла та же судьба, что и Таину. Они просто вымерли. Эрнан Кортес не покорил 6 миллионов ацтеков, Франциско Писарро не победил 10 миллионов инков. Эти конкистадоры пришли после страшной эпидемии оспы и эндемичной малярийной лихорадки, подобрали немногих выживших и продали их в рабство. Когда Писаро в 1531 году высадился на берегах Перу, эпидемия оспы, разразившаяся пятью годами раньше, настолько ослабила инков, что конкистадор покорил целую цивилизацию силами всего, 168 человек. А ведь еще 10 лет назад инков были миллионы. Кросби пишет, что чудесные триумфы этого конкистадора и Кортеса, которому он так успешно подражал, в значительной степени были триумфами вируса Оспы. И так происходило по всей Америке. Болезнь делала победу европейцев над местными народами простым и незатейливым делом. Местные жители были деморализованы тем, что болезни терзали их, но совершенно не затрагивали многих европейцев. Один из немногих выживших ацтеков стенал, что до появления испанцев у его народа не было болезней, у них не болели кости, у них не было лихорадки, у них не было боли в животе, у них не болели головы. Чужестранцы принесли это, когда пришли к нам. У Кортеса служило не более 600 человек и несколько сотен местных союзников, когда в 1521 году он успешно осадил Тиночтетлан, находившийся на месте современного Мехико, и держал осаду 75 дней. Некогда в столице ацтеков жило более 250 тысяч человек. Город считался больше любого европейского города того времени. Тиночтетлан был великолепным метрополисом, настоящим инженерным чудом, и среди его чудес выделялась сложная система взаимосвязанных озер, каналов и акведуков, которые во время испанской осады закономерно стали рассадником комаров, и малярии. Уничтожив цивилизацию ацтеков, малярия в 50-х годах XVI века двинулась по Мексике. В 1620 году из 20 миллионов коренных жителей этого региона в живых осталось всего полтора миллиона, то есть 7,5%. Военные достижения европейских армий, таких как у Кортеса и Писаро, легко объяснимы. В исторических книгах нам постоянно твердят, что своими победами европейцы были обязаны стальному оружию и ружьям, тогда как индейцы защищались камнями и деревом. В действительности же европейские колонизаторы сумели победить и вытеснить местные народы благодаря болезням и различиям в иммунитете, а вовсе не воинской доблестью. Распространение экзотических европейских микробов и завазных комаров, переносящих болезни, стало эффективным биологическим оружием которая вынесла смертный приговор местному населению. Болезни и комары делали свое дело. Европейские поселенцы и колониальные, и национальные правительства использовали различные стратегии покорения местного населения. Вот далеко не полный список. Ведение военных кампаний, дестабилизация политических организаций, искоренение очевидных культурных черт, создание экономической зависимости, значительное смещение демографического баланса в свою пользу, Что неудивительно при поддержке комаров и болезней, экспроприация земельной базы коренных народов и ее ограничения. Коренные народы пытались отстаивать собственные интересы перед лицом культурного сдвига и смертельных эпидемий европейских болезней, в том числе малярии и желтой лихорадки. На заре цунами перемен начатых Колумбом и в процессе активной европейской колонизации Сэр Томас Мор в 1516 году написал политическую сатиру «Утопия». В ней он очень точно описал глобальные отношения европейцев с коренными народами. Утопийцы призывают туземцев и спрашивают, хотят ли те жить вместе с ними. В случае согласия утопийцы легко сливаются с ними, используя свой уклад жизни и обычаи, и это служит ко благу того и другого народа. Своими порядками утопийцы достигают того, что эта земля, которая казалась раньше одним скупой и скудной, является богатой для всех. В случае отказа жить по их законам, Утопицы отгоняют туземцев от тех пределов, которые избирают себе сами. В случае сопротивления они вступают в войну. Утопицы признают вполне справедливой причиной для войны тот случай, когда какой-либо народ, владея попусту и понапрасну такой территорией, которой не пользуется сам, отказывает все же в пользовании и обладании ею другим, которые по закону природы должны питаться от нее. Чарльз Манн считает, что из всех людей, населявших нашу планету, Только Колумб стал провозвестником новой эры в истории жизни. На мой взгляд, это явное привлечение, но бесспорно, его путешествия запустили цепь событий, которые, как предвещал Томас Мор, создали современную ситуацию глобальной власти. Примечание. Сэр Томас Мор, 1478-1535, английский философ эпохи Ренессанса, гуманист, писатель, политик и чиновник. Будучи католиком, он противостоял протестантской реформации. Хотя Мор был лордом-канцлером Англии, ближайшим помощником и советником короля Генриха VIII, он отказался признать короля главой новой англиканской церкви и поддержать изданный в 1534 году акт о главенстве английского короля над церковью. Он не стал присягать Генриху, считая, что тот нарушает великую хартию вольностей. Мора обвинили в государственной измене и обезглавили в Тауэре, в 1535 году. Через 400 лет, в 1935 году, католическая церковь его канонизировала. После прихода Колумба эпидемии продолжали косить коренное население. Европейские болезни, от которых у местных народов не было иммунитета, поставили их на грань вымирания. Как писал в 1846 году Чарльз Дарвин, куда бы ни ступил европеец, смерть преследует туземцев. Мы прошли всю Америку, Полинезию, мыс Доброй Надежды и Австралию, и везде результат был тем же. Примечание. Аборигены Австралии и Маори Новой Зеландии также пострадали от европейских болезней в процессе Колумбова обмена. До контакта с европейцами численность аборигенов составляла около полумиллиона человек. К 1920 году коренное население Австралии сократилось до 75 тысяч. Когда Джеймс Кук – В 1796 году высадился в Новой Зеландии. Численность маори составляла от 100 до 120 тысяч. В 1891 году численность маори достигла минимума – 44 тысячи человек. Малярию и лихорадку Денге в Австралию в 40-е годы XIX века завезли малайзийские торговцы. Австралия избавилась от малярии лишь в 1962 году, когда на северной территории разразилась последняя эпидемия. Лихорадка Денге, которая ежегодно поражает 400 миллионов человек во всем мире, в последние десятилетия не раз отмечалась и в Австралии. Кроме того, в Австралии и Папуа-Новой Гвинее встречаются уникальные, хотя и редкие и несмертельные вирусы болезней, переносимых комарами. Это энцефалит долины Мюррея и лихорадка реки Росс. Из 100 миллионов человек, населявших западное полушарие в 1492 году, К 1700 году выжило около 5 миллионов. Более 20% населения планеты попросту умерло. Комары, а также другие болезни, в том числе оспа, стали настоящими орудиями геноцида. Примечание. Обмен был дорогой с односторонним движением. Старый свет дарил свои болезни свету новому. Но было одно исключение. Сифилис, который для американских бактерий Явс и Пинта не был венерическим мог быть завезен в Европу Колумбом. Первые случаи этой болезни были отмечены в итальянском портовом городе Неаполе в 1494 году, вскоре после возвращения Колумба из первого путешествия. Действительно ли здесь есть связь или это было простое совпадение, мы точно не знаем, но ученые продолжают исследования. За пять лет болезнь охватила всю Европу, и каждая страна винила в этом своих соседей. В 1826 году, Папа Лев XII запретил презервативы, поскольку они защищали распутников от сифилиса, а эту болезнь церковь считала необходимым божественным наказанием за моральность и сексуальную распущенность. Сократившееся запуганное население ожидали лишь бесконечные войны, резня, насильственные переселения и порабощение. До недавнего времени ученые недооценивали роль болезней в сокращении численности коренных народов Америки, ошибочно рассчитывая эту численность до контакта. Заниженные оценки снижают ответственность и чувство вины за колонизацию у потомков европейских поселенцев. До 70-х годов американским школьникам рассказывали, что большая часть территории их страны была свободна и дожидалась европейских поселенцев. Ведь миллиону индейцев не нужна была вся та земля, которая буквально жаждала прихода американцев. Экспансия была неизбежна, Оправдана и являлась воплощением божественной воли. Но сегодня установлено, что в одной только Флориде проживало около миллиона человек коренного населения. По современным оценкам общая численность коренного населения, проживавшего до появления Колумба на территории Соединенных Штатов, составляла 12-15 миллионов человек. Кроме того, там же обитало 60 миллионов бизонов. Примечание. К 1890 году численность бизонов в Северной Америке сократилась до 1100 голов. Политика американского правительства сводилась к систематическому уничтожению бизонов, чтобы коренные народы, населявшие прерии, в частности Сиу, столкнулись с угрозой голода и были вынуждены переселиться в резервации. Как пишет Джаред Даймонд, низкие цифры полезны для оправдания захвата континента, который был почти пустым. В новом свете индейское население за 1-2 века после прибытия Колумба сократилось по некоторым оценкам на 95%. Если оперировать сухими цифрами, то в Америке умерло 95 миллионов человек. Величайшая катастрофа популяции в человеческой истории. Многие народы оказались просто на грани вымирания. Европейцы превзошли даже черную смерть. С другой стороны, За тот же период иммиграция европейцев и доставка рабов из Африки стали величайшим перемещением народов в истории. Как всегда, комар стал одной из звезд в гастролирующем шоу ужасов Колумбова обмена. Колумбов обмен был абсолютно универсальным. Он включал в себя народы, продукты, растения и болезни со всех концов света. Кроме комаров, Колумб во время Второго путешествия в 1494 году Завез в Америку зоонатических животных – лошадей, коров, свиней, кур, коз и овец. Табак, кукуруза, помидоры, хлопок, какао и картофель из Америки перебрались на плодородные почвы всей планеты. Яблоки, пшеница, сахарный тростник, кофе и различная зелень отлично прижились в Америке. Картофель, к примеру, любовно пересаживали на пастбище Европы, на другом конце света от его родины. Волны Колумбова обмена – всколыхнулись во второй раз во время картофельного голода в Ирландии. В 1845 50 годах урожай картофеля настолько упал, что в Ирландии начался голод, от которого умерло более миллиона человек. За пять лет население острова сократилось на 30%, когда полтора миллиона ирландцев бежали от голода и мигрировали в Соединенные Штаты, Канаду, Англию и Австралию. Во время Колумбова обмена на планете произошла глобальная демографическая, культурная, экономическая и биологическая трансформация. Естественный порядок матери-природы и баланс сил повернулся и разлетелся, как колода карт по ветру. Человеческая глобальная деревня стала единой впервые в истории и безмерно сократилась. Глобализация, включая и болезни, переносимые комарами, оказалась новой реальностью. Американский табак, к примеру, стал домашним наркотиком. Его часто использовали для отпугивания вредителей. Дым на всей планете отпугивал насекомых с тех пор, когда человек впервые укротил и одомашнил огонь. Некоторые человеческие виды использовали огонь уже 800 тысяч лет назад, пишет Юваль Ной Харари. Примерно 300 тысяч лет назад Homo erectus, неандертальцы и предки Homo sapiens, разводили огонь постоянно. Возможно, привлекательность табака объяснялась его способностью отпугивать комаров. В любом случае, зависимость развивалась так быстро, что в начале 17 века в Ватикан поступили жалобы на то, что священники проводят мессу, держа в одной руке Библию, а в другой сигару. В то же время китайский император возмущался, узнав, что его солдаты продают оружие, чтобы купить табак. Он не знал, что это еще цветочки, очень скоро в Китае табак начали смешивать с опиумом. К середине XIX века британская торговля опиумом стала последним дополнением Колумбова обмена и мощным инструментом британского империализма. Манипулируя эндемичной малярией, британское правительство заявило, что для индийцев и азиатов самым эффективным антималярийным лекарством является опиум. В докладе Королевской комиссии по опиуму 1895 года утверждалось, что поскольку малярия вселяет ужас и несет страдания, Можно представить опиум как средство, способное предотвращать и излечивать малярию. Об этом Пол Винтер пишет в исследовании малярии и британской торговли опиумом. К 1890 году сочетание опиума и малярии стало встречаться довольно часто. К 1892 году это сочетание стало общим местом. Малярия так свирепствовала в Южной Азии, что королевская комиссия смогла выразить несогласие с сокращением производства опиума. Утверждалось, что противники такого решения не желают бороться со страданиями человечества. Те, кто не желал, чтобы Британия прекращала участвовать в культивировании, обработке и распространении опиума, истолковали призыв комиссии как моральный императив. Комары тут же превратились в козлов отпущения. Теперь они стали не просто распространителями малярии, но еще и наркодилерами. Опиум и табак прочно укоренились в Азии, особенно в Китае. К 1900 году 135 миллионов китайцев, то есть 34% населения, которое в то время составляло 400 миллионов человек, курили опиум хотя бы раз в день, сначала в качестве лекарства от малярии, а позже для удовлетворения выработавшейся зависимости. К 1612 году, когда Джон Ролф отправил в Англию первый урожай табака, собранный в Вирджинии, в Лондоне уже существовало более 7 тысяч табачных домов. В этих кафе любители никотина могли сидеть и беседовать, попивая табак. Так называли процесс курения в те времена. Вскоре эту дымную картину дополнил кофе, еще один плод колумбового обмена. Интеллектуалы собирались в кофейнях Оксфорда, а со временем кофейни появились на улицах всех городов Англии. Они стали столь же вездесущими, как сегодняшний Starbucks, где люди замирают над своими ноутбуками, потягивая латте за 6 долларов. К 1700 году кофеин в Лондоне стало больше, чем любых других торговых точек, и арендных платежей они вносили больше всех. В стенах этих университетов за пенни можно было заплатить эту сумму за тарелку кофе и сидеть хоть целый день, участвуя в интеллектуальных разговорах и спорах. И неважно было, знаете ли вы своих соседей по столу или нет. В кофейнях люди делились результатами, спорили и учились в обществе единомышленников пишет Энтони Уайлд в книге Кофе. Темная история. Именно здесь родилось и окрепло английское просвещение. Разумеется, когда кофе распространился в Англии и Европе, он все еще был связан со своими корнями. В восьмом веке эфиопский пастух Калдим открыл его противомалярийные свойства. Кофе рекламировали не только как средство от малярии или лихорадки. Считалось, что это панацея от чумы, оспы, кори, подагры, цинги, запоров, похмелья, импотенции и общей меланхолии. Как все новое и модное, кофе вызывал противоречивые мнения. В 1674 году женская общественная организация Лондона опубликовала памфлет «Петиция женщин против кофе». В ней говорилось, что после дня, проведенного в кофейне, у мужчин не прибавляется в штанах, да и пыл их не возрастает. Влажными у них становятся только сопливые носы, твердыми лишь суставы, А стоят у них только уши тут же появился столь же сексуальный и возмущенный ответ памфлет ответ мужчин на петицию женщин против кофе в нем говорилось что напиток делает эрекцию более сильной и экуляцию более полной а сперма приобретает духовную сущность предоставим разрешать спор между любовниками современной медицине даже в начале двадцатого века считалось что кофе это ценное лечебное или скорее превентивные средства во время эпидемий, различного вида малярийной лихорадки. Более того, как в 1922 году в книге «Все про кофе» писал Уильям Юкерс, где бы ни появился кофе, везде вспыхивали революции. Это самый радикальный напиток мира, и главная его функция – заставлять людей думать. А когда люди начинают думать, они становятся опасны для тиранов. Чай или кофе? Этим вопросом задавались на политических вечеринках до Американской революции. Впрочем, оба напитка можно подсластить по своему выбору сахаром или медом. Еще два пункта меню Колумбова обмена. Помимо комаров, английские поселенцы завезли в Америку медоносную пчелу. Европейские пчелы начали массово опылять местные растения, способствуя процветанию европейских ферм и садов. Примечание. В настоящее время 35% потребляемого в Соединенных Штатах продовольствия связано с опылением пчелами. Таинственная эпидемия, получившая название «синдромы гибели пчелиных семей», сократила численность пчел в зависимости от географического положения на 30-70% и угрожает их выживанию. В настоящее время проводятся крупные маркетинговая кампания, направленные на спасение пчел и создание комфортной для них среды обитания. Недавно я купил коробку медового печенья с такой рекламой. Бесплатный пакетик семян внутри. Помогите вернуть пчел. Мой сын обожает насекомых. С его помощью наш сад стал настоящим раем для пчел. Хотя роль насекомых в опылении была открыта лишь в середине 18 века, пчелы настолько способствовали развитию европейского сельского хозяйства, что коренные народы быстро поняли, что появление странных английских мух Это спутник агрессивной экспансии европейцев. Учитывая, что монголы уже навеки соединили Азию и Европу, свидетельством чему выступала черная смерть, Колумбов обмен послужил мировой дворовой распродажей. На ней предлагались не только ядовитые комары, но и антидот. Первым эффективным профилактическим средством и лекарством от малярии стал хинин. Хинин оседлал поздние волны колонизации и выплеснулся на глобальные берега Колумбова обмена. В середине 17 века в Старом Свете прошел слух о чудесной истории, произошедшей в таинственном Перу. Несколько десятилетий рекламные объявления прославляли волшебную силу и целительные свойства и иезуитской коры, порошка графини и чинчоны. По слухам, прекрасная Дония Франсиско Энрикес де Рибера, четвертая графиня Чинчон. Чинчон, испанская провинция в Перу. В 1638 году полностью излечилась от малярийной лихорадки. Легенда гласит, что графиня страдала от жестокой малярии. Врачи прописывали ей одно кровопускание за другим, но состояние ухудшалось. Смерть казалась неизбежной. Любящий супруг, граф Чинчон, решил спасти супругу, припомнил истории местных старух, которые он слышал несколько лет назад. Он вспомнил, что испанский миссионер-изуит, излечил от малярии губернатора Эквадора с помощью черной магии местных индейцев Аяк-Кара или Квина-Квина. Речь шла не о некой мамулете, заклинании или иной абракадабре. Целебным средством была горькая кора или Кара-Кор, кора редкого и прихотливого дерева, растущего высоко в Андах. На первый взгляд история казалась обычной сказкой, но граф был готов на все, чтобы спасти угасающую на глазах жену. Он купил немного таинственной коры у уцелевших индейцев кечуа. Графиня действительно исцелилась. После ее триумфального возвращения в Испанию, в Европе распространился слух о чудодейственной лихорадочной коре. Представьте, что сегодня кто-нибудь предложил бы лекарство от рака или ВИЧ. Малярия была серьезным препятствием на пути империализма в колониальных тропиках. Но и в Европе она представляла собой большую проблему. Поэтому открытие хинина, токсичного для малярийного плазмодия, стало великим событием середины XVII века. Как оказалось, хинин блокирует способность плазмодия усваивать гемоглобин. Колумбов обмен стал временем повсеместного распространения, переноса и ускорения глобального сельского хозяйства и коммерции. Но в то же время период с 1600 по 1750 год оказался пиком малярии в Европе. Малярия косила людей без разбора. Кроме того, в тот же период европейские поселенцы и их малярийный плазмодий хлынули в Америку, что добавило щепотку специй и в без того наваристый бульон колониальных патогенов. Некоторые районы Европы считались настоящим рассадником малярии, в том числе литеральные низменности Шельта в Бельгии и Нидерландах, долины Луары и Средиземноморское побережье Франции, Фенские соляные болота в английских графствах восточнее Лондона, Дельта Дона на Украине, отдельные регионы на Дунае в Восточной Европе и, конечно же, любимое место малярийных комаров – Понтийские болота и берега реки По в Италии. Наконец-то появилось средство от римской лихорадки, как бы она ни называлась в разных уголках Европы. В конце концов, хотя графиня действительно страдала малярией, на самом деле умерла она от желтой лихорадки и так и не вернулась в Испанию. Легенда, соединившая имя графини с хинином, была всего лишь притчей. Но название этого волшебного дерева лихорадки – Чинчона – действительно было связано с любовной историей графа и графини Чинчон. Иезуитская кора быстро стала для Испании ценным колониальным товаром и вошла в длинный список продуктов, растений, людей и болезней, пересекших океаны во время Колумбова обмена. Хинин и малярия – Это идеальный образец беспрецедентного союза и перекрестного опыления совершенно разных, ранее изолированных друг от друга и непохожих в эволюционных отношениях миров, стимулом к чему стали путешествия Колумба. Хинин нового света послужил лекарством для болезней старого света. Сама же болезнь и комары-переносчики появились в Африке и в старом свете, потом они попали в новый свет, где и расцвели пышным цветом. К середине 19 века Европейские державы, имея в своем арсенале хинин, еще более укрепили свое присутствие в тропических регионах – в Индии, Ост-Индии и Африке. Но для большей части этого региона между тропиками Рака и Козерога европейцы в плане естественного отбора и эволюционной истории по-прежнему остаются временными пришельцами. Они не обладают важнейшим наследственным генетическим иммунитетом к малярии, какой есть у африканцев и народов Средиземноморья. Хотя в те времена малярия была болезнью загадочной, хинин стал использоваться для ее лечения с момента открытия и появления легенды о графине Чинчон, который удалось победить смертельную лихорадку, то есть середины 17 века. Британские империалистические захваты в Индии – отличный пример, который я использую, рассказывая о волновом эффекте Колумбова обмена. Но тот же сценарий, применим к европейским колониям в Африке или Ост-Индии. Чтобы контролировать Индию, британцам нужно было уметь бороться с малярией, поэтому бритты в Индии регулярно принимали хинин в виде индийской тонизирующей воды. К сороковым годам британские граждане и солдаты в Индии ежегодно потребляли 700 тонн коры чинчона, чтобы получить необходимую дозу хинина. К настойке они добавляли джин, чтобы отбить горечь и немного взбодриться. Так родился знаменитый коктейль «Джин Тоник». Сначала он пользовался популярностью в Англии и Индии, а сейчас завоевал бары всего мира. Хинный порошок поддерживал силы британской армии, позволял чиновникам выживать в низменных влажных индийских регионах. Благодаря хине стабильное, хотя и на удивление малое, количество британцев благоденствовало в тропических колониях. К 1914 году тремястами миллионами индийцев управляли около. 1200 британских чиновников и армия численностью 77 тысяч человек. Союзником империи стала эпидемиология. Конкурентная борьба за научные знания, включая и открытие Хинина, стала небольшим, но исторически весомым кирпичиком колумбового обмена. Разнообразные компоненты обмена, включая европейскую колонизацию, передачу болезней, уничтожение коренных народов и получение имперского богатства из океана, были сплетены воедино и скреплены кровью при помощи комаров. Сам Колумб никогда не осознавал своего влияния. Он умер в возрасте 55 лет, пребывая в полной уверенности, что открыл прибрежные районы Азии. Колумб скончался в 1506 году от реактивного артрита, сердечной болезни, обычно вызываемой сифильсом. Когда стали известны его географические и личные промахи, высшее общество отвергло его. Он стал парией при испанском дворе. Его лишили привилегий и наград. Хотя он оставался богатым человеком, однако последние годы жизни Колумба были связаны с унижениями, гневом и комплексом мессии, ярко проявившимся в его рукописи "Книга пророчеств". Из-за полной изоляции и депрессии, а возможно, и из-за безумия, вызванного последней стадией сифилиса, Колумб считал себя пророком Бога, которому суждено открыть миру новые небеса и земли о которых Господь Бог наш говорил в апокалипсисе устами святого Иоанна. Незадолго до смерти Колумб написал королю Испании, что только он, отважный Колумб, может обратить в католицизм китайского императора и его подданных. В последние несколько десятилетий наследие Колумба подверглось переоценке. Колумб открыл новый мир для европейской экономической экспансии, но цена была ужасна. Его открытие привело к почти полному уничтожению коренных народов, и последующему порабощению африканских народов и работорговли. Африканское рабство оказалось центральным элементом колумбового обмена и основой процветания плантаторов-капиталистов. Инфекция безжалостно убивала местных жителей. Африканские невольники обладали врожденным иммунитетом, рабов кораблями доставляли в любую точку Америки и всего мира. Свою роль в работорговле сыграли и комары. Природа наделила миллионы африканцев избирательным генетическим иммунитетом к болезням, переносимым комарами, и их стали завозить в Америку, чтобы заменить ими постоянно сокращающиеся ряды местной рабочей силы. Если раньше европейцы задавались вопросом «Зачем торговать, когда можно захватить?», то теперь вопрос звучал иначе «Зачем платить, когда можно поработить?». По сути своей, Колумбов обмен привел к накоплению Европой богатств, получаемых от труда африканских рабов на плантациях и в добывающих колониях в Северной и Южной Америке. Новый мир представлял собой огромную и биологически разнообразную территорию с безграничным экономическим потенциалом. Мир этот был открыт для Европы Колумбом, испанскими конкистадорами и полчищами комаров.